Жизнь не может остановиться, потому что произошла трагедия. Еда должна быть приготовлена, даже если умер сын, а крыльцо починено, даже если ваша единственная дочь лишилась рассудка. Миссис Фредерик, верная своей привычке к порядку, давным-давно постановила, что во вторую неделю июня следует отремонтировать переднее крыльцо, навес над которым опасно прогнулся. Ревущий Айвель был нанят для этой работы много лун назад и утром первого дня второй недели явился, чтобы к ней приступить. Разумеется, он был пьян. Ревущий Айвель всегда был пьян. Но сейчас он пребывал на первой стадии, когда становился разговорчивым и дружелюбным. Запах перегара, исходящий от него, терзал миссис Фредерик и кузину Стикл за обедом. Даже Валенсия, ныне эмансипированная, не пришла от него в восторг. Мне нравился Абель, его живая, красочная и выразительная речь, поэтому, вымыв посуду, она вышла и селась на ступеньку, чтобы побеседовать с ним. Миссис Фредерик и Кузина стекла сочли этот поступок ужасным, но что они могли поделать? Валенсия лишь усмехнулась в их сторону, когда их позвали в дом и не сдвинулась с места. Однажды, отказавшись повиноваться, нетрудно продолжать. Тяжело отдается лишь первый шаг. Дамы побоялись сказать ей что-то еще, чего доброго она устроит сцену в присутствии Абеля, который разнесет это по округе, сопроводив ехидными комментариями и все переврав. День выдался холодным, несмотря на июньское солнце, и миссис Фредерик слишком замерзла, чтобы сидеть у окна столовой и слушать разговор дочери с плотником. Ей пришлось закрыть окно так, что Валенсия с ревущим Абелем смогли побеседовать без свидетелей. Если бы только миссис Фредерик знала, какие последствия будет иметь этот разговор, она бы помешала ему, пусть даже козырек крыльца остался бы непочиненным». Валенсия сидела на ступеньке, открывшись прохладному бризу. Этот июньский холод тетю Изабель укрепил во мнении, что времена года меняются и не к лучшему. Валенсию не беспокоилась, хватит она простуду или нет. Как приятно было сидеть здесь, посреди зябкого, прекрасного, ароматного мира и чувствовать себя свободной. Она вдыхала чудесный чистый воздух, подставляла ветру руки, позволяла ему ворошить волосы и слушала ревущего абеля. Он рассказывал о своих невзгодах в перерывах между веселым стуком молотка под шотландские напевы. Элленсе нравилось слушать его. Каждый удар молотка звучал, словно музыкальная нота. Старый Абельгай в свои 70 лет был величаво красив, как патриарх. Его кромадная борода, лежащая поверх синей фланелевой рубахи, до сих пор оставалась пламенно, нетронуто рыжей, хотя волосы были белыми, как снег, а глаза остро по-молодому голубыми. Огромные рыжевато седые брови больше походили на усы, возможно, поэтому верхняя губа всегда была тщательно выбрита. Человеки его аллели, и, по идее, таким жалом надлежало быть носу, но нет. Такому красивому прямому орлиному носу мог бы позавидовать самый родовитый из римлян. Ростом шесть футов в 2 дюйма без обуви Абель был строен. В молодости он слыл заядлым сердцеедом и придерживался мнения, что в мире слишком много соблазнительных женщин, чтобы привязывать себя к какой-то одной. Его жизнь была бурной, пестрой, яркой, чередой безрассудств, авантюр, доблести, и провалов. В 45 он женился на милой хрупкой девушке, чтобы свести ее в могилу за несколько лет своими похождениями. Он был благочестиво пьяный о похоронах и настаивал на повторном прочтении 55 пятой главы книги пророка Исаии. Абель знал наизусть почти всю Библию и псалмы. Так освящение, которого он не жаловал, произносил, точнее, пытался произнести проповедь. С тех пор в его доме хозяйничала старая неряшливая кузина, которая стряпала и с грехом пополам поддерживала порядок. В таком неутешительном окружении росла маленькая Сесилия Гай. Благодаря демократичным порядкам, царившим в Дервудской средней школе, принся довольно хорошо узнала Сеси Гай, хотя тая была на три года моложе. После окончания школы их пути разошлись, И Валенсия долго ничего не слышала о ней. Старабель был пресвитерианцем. Пресвитерианский священник его крестил его ребенка и отпевал его жену. И сам он разбирался в пресветрянской теологии лучше многих проповедников, что делало его опасным оппонентом в богословских спорах. Но Ревущабель никогда не посещал церковь. Каждый пресвитерианский священник, появлявшийся в Дирвуде, Пытался не более одного раза купить его к своей пастве, но в конце концов Абель оставили в покое. Преподобный мистер Бентли жил в Дирвуде восемь лет. Посетив ревущего Абеля на третий месяц своего пасторства, он больше его не трогал. Пастырь застал заблудшую овцу в теологической стадии опьянения, за которой всегда следовала сентиментально слезливая, предваряющая богохульно ревущая. Венцом всему была стадия красноречиво-молитвенная, когда Абель на время пылко признавал себя грешником и верялся суду рассерженного Господа. Дальше Абель никогда не заходил, обычно он так и засыпал, стоя на коленях, и просыпался трезвым, но никогда в жизни не бывал мертвецкий пьян. Мистер Бентли он заявил, что является истинным пресвитерианцем и уверен в своем выборе. У него за душой нет грехов, по крайней мере, известных ему, чтобы каяться. «Не доводилось ли вам совершать в своей жизни нечто такое, о чем вы сожалеете?» не оставлял попыток мистер Бентли. Ревущавель почесал седую лохматую голову, притворяясь, будто размышляет. «Ну да», — в конце концов ответил он, — «осталось несколько женщин, которых я мог бы поцеловать, но не сделал этого» о чем всегда буду сожалеть. С тем мистер Бентли отправился, в усвоясь. Абель проследил, чтобы Сисси была окрещена должным образом. Сам же в это время был в веселый лад. Он заставил дочь исправно посещать церковь и воскресную школу. Прихожане приняли девочку, она, в свою очередь, вступила в миссионерский оркестрик Женскую гильдию Общества молодых женщин-христианок. Она была набожной, скромной, маленькой друженицей. Все любили сесси Гай и жалели ее. Застенчивая, чувствительная, милая девушка, она была привлекательна той нежной, неуловимой красотой, что увядает слишком быстро, если жизнь не поддерживает ее любовью и заботой. Но когда случилась беда, любовь и жалость не помешали тем же самым людям растерзать бедняжку, как голодные кошки терзают печугу. Кода четыре сессии нанималась на лето в московские отель официанткой. Однажды осенью она вернулась сильно изменившейся, пряталась в доме никуда не выходила. Причина вскоре просочилась наружу и разразился скандал. В ту зиму у Сиси родился ребенок. Никто ничего не знал о его отце. Сиселья держала бледные губы на замке, никому не поведав свою гурькую тайну. О львущей никто не осмеливался донимать вопросами. Слухи и предположения подбросили вину, как подкидыши к дверям барни Снейта, поскольку старательное наведение справок у девушек, служивших в отеле, прояснило одно — никто никогда не видел Сиси с парнем. «Все хранила себя для себя», — фыркали девицы. «Слишком хороша была для наших танцев. А теперь посмотрите на нее». Ребенок прожил небольшого года, и сама Сиси после его смерти стала увидать. Два года назад доктор Марш предрек — что жить осталось не более полугода, легкие безнадежно поражены. Она до сих пор была жива, никто не навещал ее. Женщины избегали заглядывать в дом ревущего Абеля. Мистер Бентли рискнул, один раз зная, что Абеля не дома, но жуткая развалина, скребущая пол на кухне сообщила ему, что сесться никого не хочет видеть. После смерти старухи кузины ревущий Абель нанимал еще двух или трех сомнительных подежниц, тех, кто осмеливался прийти в умирающей от туберкулеза девушки. С тех пор, как ушла последняя из них, ревущабель больше не брал никого для стрипни и ухода за Сисси. И вот всю скопившуюся горечь он излил на Валенсию, осыпая ханжой из Дирбуда и окрестностей такими яркими и сочными проклятиями, что кузина Стиклс, проходившая по коридору, едва не лишилась чувств, когда не достигли ее ушей. Идос все это слушала. Между тем Валенсия сквернословия пропускала мимо ушей, поглощенная печальными мыслями о бедной, несчастной, опозоренной малышке Сиси -Си Гай, больной и беспомощной, всеми брошенной в неуютной старой халупе посреди безлюдной глуши, на дороге к местовесу. Ни единой живой души рядом, некому помочь или утешить это в якобы христианской общине в нынешние-то времена. Хотеть сказать, что сессия там сейчас совсем одна, и рядом нет никого, ни единого человека? Ну, ходить-то она пока может немного. И достать, что нужно, и поесть, если захочется. А по дому ничего не делает. Нет у нее на это сил, а мне чертовски трудно работать целый день, и придя домой под вечер, когда с ног от усталости, пустое брюхо подводит, готовить себе еду. Иногда я жалею, что выгнал старую кочергу Рэйчел Эдвардс. Ябель яркими красками набросал портрет Рэйчел. У нее такое лицо, словно оно износило сотню тел. Она ко всему безучастна. Скажете, характер? Тут дело не в характере. Она и червя не может поймать, а грязнуля какая. Я не последний дурак, и понимаю, что каждому человеку приходится вместе с едой проглотить свой путь грязи, пока не помрет, но это всех превзошла. Вы не представляете, что сотворила эта леди. Сварила тыквенный джем, разложила по банкам и поставила их на стол незакрытыми. То забрался на стол и сунул лапу в одну из них. И что она удумала? Схватила пса и выжила джем с его лапы прямо в банку, а потом закрыла ее и убрала в кладовку. Тут я не выдержала, отворила дверь и сказала ей, уходи. Она и вышла, а я швырнул банки ей вслед обе думал, помру с смеху, глядя, как Рэйчел уворачивается от банок, летящих ей в вдогонку, и удирает. «Так она повсюду раззвонила, будто я сумасшедший. Теперь никто к нам не придет помогать. Ни из христианской любви, ни за деньги». «Но кто-то же должен присматривать за Сисси, настаивала Валенсия. Все ее мысли сосредоточились на этом. Дело было не в ревущем абеле, которому никто не готовит еду. Сердце сжималось от беспокойства за Сесилию Гай. «Ну, мир не без добрых людей». Барни Снейд непременно заглянет, когда проезжает мимо. Делает все, что она не попросит. Апельсины ей таскают цветы и всякую всячину. Один он христианин и есть. А эти самодовольные лицемеры из прихода святого Андрея в подметке ему не годятся. Тамошние собаки скорее попадут на небеса, чем они а ихний пастор скользкий, словно его кошка облизала. «Есть немало хороших людей в приходах святого Андрея и святого Георгия, и они были бы добрее к Сиси, если бы вы сами вели себя иначе», сурово сказала Валенсия, «они боятся подходить к вашему дому. Потому что я такой ужасный старый пес, но я не кусаюсь, никогда в жизни никого не укусил, а несколько бранных слов никому не повредят». «Да, я не прошу никого приходить, не желая, чтобы кто-то совал свой нос в мои дела и копался в них. Но мне нужна прислуга. Если бы обрился каждое воскресенье и ходил в церковь, я бы заполучил любую, какую захотел. Меня бы уважали. А что толку ходить в церковь, когда все предопределено? скажите камис? «Неужели усомнилась Валенсия?» «Да. Сколько не ни бейся, ничего не изменишь». Я бы хотел, если бы мог. У меня душа не лежит ни к аду, ни к раю. Хочу, чтобы в человеке было всего намешано поровну. «Разве не так все и обстоит в этом мире?» — задумчиво спросила Валенсия, но размышляла она совсем не о божественном. «Нет-нет», — прокузела, Бельно нанося мощный удар по упрямому гвоздю. «Здесь слишком много ада, слишком много». Поэтому я так часто пью. Задает свободу, хоть и ненадолго. Свободу от самого себя. Свободу от предопределения. Пробовали когда-нибудь? Нет, у меня есть другой способ обрести свободу, рассеянно ответила Валенсия. Но вернемся к Сисе. За ней должен кто-то ухаживать. Да что вы все, Сис. Сдается мне, никогда прежде вы за нее не волновались. Ни разу не заходили проведать. Она вас очень любила. «Не должна была», — признала Валенсия. «Но это важно, вы не поймете. Гораздо важнее, что вы должны найти прислугу». «Где же я ее найду? Я бы платила хорошее жалование, если бы смог найти подходящую женщину. Думаете, мне нравятся старые ведьмы?» «А я подойду?» — спросила Валенсия.